Ну ладно, сказал он. Я придумал ещё одну причину, по которой ты захочешь мне помочь. Это всё довольно сложно, так что я прошу тебя, пообещай сидеть спокойно и не делать резких движений. И ты поверишь такому обещанию? Да. Думаю, через несколько секунд тебе захочется убить меня. Пообещай не делать этого. Она пожала плечами. Хм, наверное, будет интересно. Обещаешь? настаивал Мокрист. Ладно. Надеюсь, будет весело. Мисс Добросерд с щелчком стряхнула пепел сигареты. Начинай. Мокрист пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Ну, вот и оно. Конец. Если ты постоянно заставляешь людей видеть мир иначе, то в конце концов и сам изменишь взгляд на себя. Я? Кто ты за кого ты потеряла работу в банке? Я подделал те счета. Выражение лица мисс Добросертней не изменилось, только немного сузились глаза. Потом она выдохнула струйку дыма. "Я обещала, верно?" уточнила она. "Да, извини. А пальцы крестиком я не держала в тот момент?" "Нет, я следил." Хм. Она задумчиво уставилась на тлеющий кончик сигареты. "Ну ладно. Теперь расскажи мне всё остальное." И он рассказал ей остальное. Всё. Ей очень понравилась та часть рассказа, в которой его повесили, и она заставила его повторить эту историю ещё раз. Вокруг них шумел город, между ними стояла пепельница, быстро заполнявшаяся окурками. Когда он закончил, она некоторое время сквозь дым задумчиво смотрела на него. "Я не понимаю, зачем ты отдал все деньги почтамту. Почему ты так поступил?" «Я и сам смутно понимаю». «Ты же явный эгоцентричный ублюдок с моральными принципами, как у... у...» «Крысы», — подсказал Мокрест. «Крысы, спасибо. Но внезапно ты становишься любимчиком жрецов, спасителем почтамта, официальной болью в заднице для богатых и могущественных, героическим всадником, во всех отношениях прекрасным человеком и, конечно же, спасителем кота из горящего здания. Двух людей тоже, но все знают, что кот — это главное». кого вы пытаетесь обмануть, мистер Губвик? Себя, наверное. Я пристрастился к добрым делам. Я думал, что смогу бросить в любой момент, но оказалось, что не могу. Но я знаю, что если бы я не мог бросить их в любой момент, то я не стал бы их совершать. Э, и ещё одна причина есть. И это я не взяткер позолот. Это вроде бы важно для меня. Кое-кто может сказать, что большой разницы не заметно. Но я вижу её со своей точки зрения. Она есть. Это как для голимы важно быть не молотком. Пожалуйста, как мне победить великий путь? Мисс Добросерд смотрела сквозь него, и он начал чувствовать себя неуютно. Потом она сказала отстранённым голосом. Как хорошо вы знаете почтамт? Само здание я имею в виду. Я видел большую его часть прежде, чем оно сгорело. Но на крышу вы никогда не поднимались? Нет. Я не нашёл пути наверх. Верхние этажи все были забиты почтой, когда я пытался Его голос затих. Мис Добросердец затушила сигарету. Отправляйтесь на крышу этой ночью, мистер Губвик. Это сделает вас ближе к небесам. Встаньте там на колени и вознесите молитву. Вы же знаете, как надо молиться верно? Надо просто сложить ладони и надеяться. Мо Кристо кое-как пережил остаток дня. Было много почти мастерских забот: поговорить с мистером Шпульке, наорать на строителей, присмотреть за бесконечной уборкой, нанять новый персонал. Впрочем, в случае с персоналом требовалось всего лишь утвердить решение мистер Гроши и мисс Макаляри, но они, похоже, знали, что делают. Ему просто надо было присутствовать, чтобы иногда высказывать своё мнение по сложному вопросу. Например: "Мы поддерживаем мультикультуразм, просило мисс Маккаллери, появившись перед его столом. Повисла напряжённая пауза. Она разрядилась паузами поменьше, каждая из которых была ещё более неловкой, чем их родительница. "Нет, насколько я знаю", наконец выдавила из себя Мокрист. "А почему вы спрашиваете? Тут одна юная леди интересуется, она говорит в великом пути это поддерживают". "А, она, наверное, имеет в виду мультикультурность. догадался Мокрист, припомнив речь позолота, опубликованную в Таймс. У нас этой штуки нет, потому что мы не знаем, что это слово означает. Просто мы примем на работу любого, кто умеет читать, писать и способен дотянуться до почтового ящика мисс Макаларет. Я возьму на работу вампиров, если они будут членами легитрезвости, тролли, если они научатся вытирать ноги у двери. А если здесь появится оборотень, то я найму и его, потому что буду рад обзавестись почтальоном, способным укусить собаку в ответ. Любого, кто способен выполнять нашу работу, мисс Маккаларет. Наша задача доставлять почту утром, днём и ночью. Мы доставляем. Ещё вопросы? В её глазах появился подозрительный блеск. У меня нет проблем с любым, кто не скрывает своей сущности, мистер Губвик, но я возражаю против гномов. Мистер Грош нанимает их. Отличные работники, мисс Маккаларет. С большим уважением относятся к письменному слову, трудолюбивые, оживлённо ответил Мокрист. Но они не говорят, каков их, кто они, какого они, леди гномы или джентльмены гномы мистер Губвик. А, опять проблемы с туалетами. Догадался Мокрист, и его сердце ушло в пятки. Я чувствую себя ответственный за моральное состояние молодых людей, находящихся под моим руководством, сурово заявила мисс Макаларяд. Вы улыбаетесь, почтмейстер, а ведь ничего смешного тут нет. Ваша забоченность делает вам честь, мисс Макаларяд. зев был мокрый. Этому вопросу будет уделено особое внимание при разработке дизайна нового здания. И я скажу архитектору, что с вами необходимо консультироваться на каждой стадии проектирования. От внезапно обретённой новой власти не очень-то обширная грудь мисмакаларет раздулась прямо на глазах. А пока вы мы вынуждены обходиться тем, что не тронул огонь. Я надеюсь, что как представитель нашего менеджмента, вы сможете объяснить людям это. В очках мисс Макалярец сверкнули вот блески огня дикой гордости. Менеджмент. Конечно, почтмейстер, выдохнула она. Но в основном работа мокреста состояла в том, чтобы просто быть. Половина здания превратилась в пустую, выгоревшую оболочку. Люди теснились в уцелевшей части, почту даже приходилось сортировать прямо на лестнице. И тем не менее, казалось, что дела идут лучше, если мокрест присутствовал поблизости. Ему не надо было ничего делать, просто бродить вокруг. Он постоянно думал об опустевшем постаменте, на котором когда-то стояла статуя бога. Когда пришёл вечер, он был готов. Лестницы вокруг было предостаточно, и голимы умудрились укрепить полы даже здесь, наверху. Всё вокруг покрывало саже, и некоторые комнаты открывались прямо в темноту, но он взбирался всё выше. Пробравшись через остатки чердака, он сквозь люк вышел на крышу. Уцелело немного. Падение резервуара для дождевой воды повлекло большую часть горящей крыши, и над главным залом она уцелела едва ли на треть. Но от огня пострадало только одно крыло здания, и крыша в целом выглядела надёжной. Здесь была одна из старых голубятин, в которых раньше содержали почтовых голубей, и в ней кто-то жил. Что и неудивительно. В Ангкор-парке хотело жить гораздо больше народу, чем он мог вместить. На уровне крыш возникла целая субцивилизация. Здесь среди башенок, куполов, сводов, дымоходов и семафорных башен. Верно. Он же видел семафор здесь, и человек рядом как раз перед тем, как в его жизни всё стало таким странным. Почему на голубятне построили семафорную башню? Не голуби же ею пользуются? На этой башне поселились три горгульи. Они полюбили семафоры. Быть на высоте и было сущностью жизни горгульи, и они легко вписались в новую систему. Создания, которые проводят всю свою жизнь, глядя вдаль, и при этом достаточно разумные, чтобы записать сообщения, быстро стали жизненно важным компонентом системы семафорной связи. Им даже платить не нужно было, они никогда не скучали. Что может наскучить зданию, которое готово смотреть на одно и то же целые годы подряд? В городе зажигались светофоры. Только университет, дворец гильдии, очень богатые и очень нервные люди запускали светофоры по ночам. Но большая главная башня Путина на холмике сияла как ёлка на страшество. Цепочки жёлтых квадратиков мигали на главной башне, безмолвные на таком расстоянии, мигающие своими сигналами выше ночных туманов. цветящуюся, как созвездие на фоне ночных небес, симафоры были более волшебными, чем волшебство, и более ведьмовскими, чем ведьмовство. Мокрист внимательно огляделся. Что такое магия в конце концов? Как не то, что происходит в мгновение ока. Была ли магия в этом? Магия это не внятные заклинания и странные рисунки в старых книгах, чертовски опасные в неопытных руках, но и в половину не так опасные, как в опытных. Во вселенной полно всяких чудес. Благодаря этому звёзды остаются наверху, а ноги твёрдо стоят на земле. Но то, что происходило сейчас, было магическим. Обычные люди придумали всё это и собрали все компоненты вместе, построив башни на платах посреди рек и на ледяных пиках гор. Они ругались и их хуже того, использовали логарифмы. Они переходили в брод реки и тонули в тригонометрии. Они не мечтали в том смысле, в каком мечтают обычные люди. Они вообразили иной мир и облекли его в металл. И наконец, из всего пота, проклятий и математики появилась эта вещь, пересылающая слова через весь мир легко, как свет звёзд. Туман заполнил улицы, и здания стояли как острова посреди волн. "Молись", она сказала. "В конце-то концов, боги ему задолжали кое-что. Разве нет?" Они получили щедрые подношения и большое количество веры, не сделав фактически ничего. "Встань на колени", сказала она, и это не было шуткой. Он опустился на колени, сложил руки и начал. "Я адресую эту молитву любому божеству, которое" В пугающей тишине на ближайшей улице зажглись огни светофора. Один за другим вспыхивали большие квадраты света. На секунду Мокрест заметил фигурку человека, зажигающего огни на фоне блока заслонок. Когда он исчез в темноте, башня начала мигать. Она была достаточно близко, чтобы осветить крышу почтамта. На другом конце крыши появились три тёмных фигуры, глядевших на Мокреста. Их тени танцевали, когда менялся узор огней, дважды в секунду. В свете этих огней стало видно, что фигуры были человеческими, по крайней мере, человекаподобными. И они шли к нему. Боги. Ну что же, боги могут иметь человекоподобную форму, и они не терпят пренебрежительного отношения. Мокрест прочистил горло. Я очень рад вас видеть, прохрипел он. Вы, Мокрест, спросила одна из фигур. Послушайте, я, она сказала, вы будете стоять на коленях, прервал его второй из божественного трио. Чашку чаю хотите? Мокрист медленно встал. Они вели себя не как боги. "Кто вы?" спросил он. Приободренный отсутствием громов и молний, он добавил: "И что вы тут делаете на моём здании?" "Мы платим аренду", ответила фигура. "Мистер Угрошу. Он никогда не говорил мне о вас." "Ничем не могу помочь", ответила фигура в центре. "Да и в любом случае мы просто вернулись, чтобы забрать остатки своих вещей." Сожгли ему пожари. Это не из-за нас. Вы начал мокрист. Я безумный Ал, он разумный Алекс, а это Адриан, который говорит, что он не безумный, но не может доказать этого. Зачем вы арендовали крышу? Все трое посмотрели друг на друга. Голуби, предположил Адриан. Верно, мы заводчики голубей, отозвалась тёмная фигура разумного Алекса. Но сейчас темно, заметил Мокрист. Они обдумали эту информацию. Летучие мыши, сказал безумный Ал. Мы пытаемся вывести породу почтовых летучих мышей. Не думаю, что мыши имеют привычку возвращаться домой, как голуби, констатировал Мокрест. Верно, какая трагедия, правда? сказал Алекс. Я прихожу сюда по ночам, вижу эти осиротевшие пустые носисты, и слёзы наворачиваются мне на глаза, посетовал неопределённый Адриан. Мокрист взглянул на маленькую семафорную башню. Она была высотой примерно в 5 раз выше человеческого роста, с рычагами управления на полированной панели у основания. Она выглядела профессионально и явно часто использовалась, и была портативной. "Не думаю, что вы тут разводите каких-либо птиц", сказал он. "Летучие мыши или капитающие", заметил разумный Алекс. Мокрист покачал головой. прячьтесь на крышах, у вас своя башня. Вы дымящий гну, верно? А, теперь я понимаю, почему вы босс мистер Гроша, с таким-то умом, сказал разумный Алекс. Так что насчёт чашки чаю? Безумный Ал вытащил из своей кружки голубиное пёрышко. Голубятни все была заполнена вызывающему душье запахом старого гуана. Нужно любить птиц, чтобы тебе понравилось тут жить, сказал он, щелчком направляя пёрышко в бороду разумного Алекса. Вы в этом преуспели, верно? спросил Мокрест. Я такого не говорил. Да мы и не живём здесь, просто крыша удобная. Это была тесная голубятня, из которой голубей фактически выгнали, отгородив её сеткой. Но всегда найдётся упорный голубь, который проберётся сквозь преграду. Сейчас он сидел в углу и смотрел на людей своими безумными жёлтыми глазами, в которых отражалась память тех времён, когда он был гигантской рептилией, способной порвать этих дикие обезьяны в клочья одним движением челюстей. Повсюду валялись детали разбросанных механизмов. Мисс Добросерд, рассказала вам обо мне, спросил Мокрист. Э, она сказала вы не совсем задница, поделился информацией неопределённый Адриан. В её устах это похвала. Удочнил разумный Алекс. Она говорит, вы такой зворотливый, в любую дырку пролезете, сказал неопределённый Адриан, хотя и улыбалась, когда это говорила. Это не обязательно хороший признак, ответил Мокрист. Откуда вы её знаете? Мы работали с её братом, ответил безумный Ал на башне Марк 2. Мокрист внимательно слушал. Перед ним открывался целый новый мир. Разумный Алекс и безумный Ал были ветеранами померком синегорного бизнеса. Они занимались этим уже почти 4 года. Когда консорциум по золоту захватил власть, они пулей вылетели из великого пути за то, что болтали лишнее о новом менеджменте. И в тот же день неопределённый Адриан пулей вылетел сквозь дымовую трубу гильдии алхимиков за то, что не был достаточно проворен, когда забулькало в пробирке. Они встретились во втором пути. Даже вложили в него деньги. как и многие другие. Эта система была до невозможности усовершенствованной, дешевле в эксплуатации, использовала всякие технические штучки-дрючки, фокусы-покусы и дюжины прочих шестеренок-колесиков. А потом Джон Добросерт, который всегда пристегивал страховочный трос, неудачно приземлился на капустное поле. И это был конец второго пути. С тех пор Трио перебивалось всякими случайными заработками. доступными новым квадратным заклёпкам в мире круглых дырок. Но каждую ночь над их головами сияли семафорные башни. Они были такими близкими, такими заманчивыми, такими доступными. Все смутно понимали, что великий путь был украден каким-то хитрым способом, который от кражи отличался только названием. Теперь он принадлежал врагам. Так что они учредили свою собственную небольшую компанию которая пользовалась услугами великого пути без его ведома. Это тоже немного напоминало кражу, а может, и не так уж немного. Фактически, это и была кража, но её нельзя было назвать незаконной, потому что не было такого закона, потому что откуда же взяться закону против преступления, о котором никто не знает? Да и кража ли это в самом деле, если то, что украдено, не исчезает? Кража ли это, если вы крадёте у воров? В конце концов, Любая собственность это кража, за исключением вашей собственной собственности, разумеется. Так значит, вы теперь, как это называется, кракеры, спросил Мокрест. Верно, ответил безумный Ал, потому что мы можем кракнуть систему. Звучит несколько слишком драматично, вы не находите? Вы же делаете это просто с помощью лампы, меняя их сигналы, да? Да, но слово извращенцы было уже занято, поспетовал разумный Алекс. Понятно. Но почему вы назвались дымящий гну? допытывался Мокрест. Это кракерский сленг, обозначает очень быстрое сообщение, направленное по всей системе башен, гордо пояснил разумный Алекс. Мокрест обдумал это. Звучит разумно, признал он. Для команды из трёх человек, у которых имена начинаются с одной и той же буквы, вполне подходит. Такого типа название выбрал бы и я. Они нашли обходной путь в семафорную систему. Он был очень прост. Ночью все башни невидимы, видны только их огни. Если вы не обладаете исключительно тонким чувством направления, определить от кого исходит сообщение, возможно только по его коду. Инженеры знают много кодов. О, очень много. Вы можете отправлять сообщения бесплатно? осенило мокресто. И никто не догадался. Появились три самодовольных улыбки. Это просто, сказал безумный Ал, когда знаешь, как А откуда вы узнали, когда сломается та башня, про которую вы писали мне? Мы сломали её, признал разумный Алекс. Сломали дифференциальный барабан. На то, чтобы починить его, уходит несколько часов, потому что Мокрист пропустил мимо ушей конец фразы. Редкие знакомые слова крутились в ней, как обломки в потоке наводнения, иногда всплывали на поверхность, отчаянно махали, взывая о помощи, и снова шли ко дну. Несколько раз он заметил слово "в" прежде, чем оно утонуло. Затем ещё разъединение и даже передаточную цепь. Но ревущие и многосложные технические термины забурлили и поглотили их всех. Это занимает минимум полдня, закончил разумный Алекс. Мокрист беспомощно посмотрел на остальных двух участников трио. И что всё это значит? спросил он. Если отправить особое сообщение, можно сломать механизмы башен, пояснил безумный Ал. Весь путь теоретически признал безумный ал. Потому что исполняемый и терминальный мокрый стресс ослабился и позволил новому потоку технических данных течь беспрепятственно. Его не интересовала механика. Он рассматривал гаечный ключ как предмет, который лучше доверить кому-нибудь другому. Лучшей политикой было просто улыбаться и ждать. С изобретателями всегда так. Они обожают объяснять. Надо просто подождать, пока они опустятся с высот до твоего уровня понимания предмета. Даже если им приходится для этого лечь плашмя. В любом случае, мы больше не сможем этого делать, потому что они сменяли...» Мокрист еще немного понаблюдал за головем, пока не наступила тишина. «А, Безумный Алл, похоже, закончил, и, кажется, на не очень оптимистичной ноте. Значит, вы не можете этого сделать», — резюмировал Мокрист, и его сердце упало. «Не сейчас. У мистера Пони фантазии не больше, чем у старушки, но он сидит и терпеливо вникает в проблемы». Он весь день занимался сменой всех кодов. Мы слышали от одного знакомого, что у каждого светофорчика будет теперь свой личный код. Они стали слишком осторожны. Я знаю, Мис Ангела Красота думает, что мы можем помочь вам, но этот блюдок позолот запер все двери на замки. Он боится, что вы можете выиграть. Хе. Только и сказал Мокрист. Через пару недель мы придумаем новый способ, пообещал неопределённый Адриан. Не можете отложить всё до той поры? Нет, не думаю. Извините, сказал неопределённый Адриан. Он задумчиво поигрывал стеклянной трубочкой с светящимся красным светом. Когда он перевернул её, она засияла жёлтым. Что это? спросил Мокрис. Прототип, пояснил неопределённый Адриан. Ночью такие штуки могут ускорить передачу сообщений минимум в 3 раза. Тут используются перпендикулярные молекулы. Но путь сейчас не приветствует новые идеи. Может, потому что они взрываются, если их уронить? предположил разумный Алекс. Не всегда. Думаю, мне нужно глотнуть свежего воздуха, сказал Мокрест. Они вышли в ночь. Не вдали продолжала мигать главная башня, и другие башни отзывались огнями там и тут в разных концах города. Вот это что за башня? спросил Мокрест, как человек, указывающий астроному на созвездие. Гильдия воров, пояснил неопределённый Адриан. передаёт сигналы своим членам. Я не могу их прочесть. А это? Это должно быть первая башня на пути в Сталат? Нет, это установлено на здании стражи у попосторонних ворот. Передаёт сигналы в Псевдополис Ярд. Э, кажется, что она гораздо дальше. Это потому, что они используют маленький блок заслонок. Вот и всё. Башню номер 2 отсюда не разглядеть. Университет мешает. Мокрис уставился на огни как загипнотизированный. Я вот всё думаю, почему Путь не использовал старую каменную башню, что стоит по дороге в Сталат? Она и расположена удачно. Старая башня волшебников Роберт Добросерд использовал её в своих первых экспериментах, но она расположена далековато, и стены ненадёжные. А если ты просидишь на ней больше суток, то сойдёшь с ума. Это из-за старых заклинаний. Их остатки сохранились в камнях. Снова повисло молчание. А потом они услышали, как Мокрист странно сдавленным голосом спросил: "Если вы сможете завтра подключиться к Великому пути, вам удастся затормозить его работу?" "Да, но мы не можем", сказал неопределённый Адриан. "А если всё-таки сможете?" "Ну, мы тут придумали кое-что", признался безумный Ал. "Но это очень суровая штука. Она может вырубить башню?" "Э, стоит ли ему об этом рассказывать?" вмешался разумный Алекс. Слушай, ты встречал хоть кого-нибудь, о ком убийца отзывается хорошо? возразил безумный Ал. Теоретически эта штука может вырубить все башни, мистер Губик. Ты мало того, что безумный, так ещё и замашечай, запротестовал разумный Алекс. Он же работает на правительство. Все башни пути? уточнил Мокрест. Ага, одним махом, подтвердил безумный Ал. Очень суровая штука. Действительно все башни, настаивал Мокрест. Ну, может и не все, если они вовремя спохватятся, признал безумный Ал, таким тоном, как будто нечто меньшее, чем полное уничтожение, было поводом для стыда. Но многие, даже если они сжульничают, и отправит сообщение от сломавшейся башни с курьером на лошади. Мы зовём эту штуку Дятел. Дятел? Нет, не так. Нужно сделать паузу для пущего эффекта, типа «Дятел!» «Дятел!» — медленно повторил Мокрест. «Вот так-то лучше! Но мы не можем подпустить его в путь, а не настороже!» «Предположим, я смогу открыть вам доступ!» — спросил Мокрест, глядя на огни. Сами башни были совершенно невидимы. «Вы? Да что вы знаете о семафорных кодах?» — спросил неопределенный Адриан. «Я дорожу своим невежеством!» — ответил Мокрест. «Зато я разбираюсь в людях!» Вы думаете о всяких хитрых кодах? Я же думаю о том, что видят люди. Они слушали. Они спорили. Они обращались к математике, пока слова плыли сквозь ночь у них над головой. В конце концов разумный Алекс сказал: "Хорошо, хорошо. Технически это может сработать". Но сотрудники пути будут просто идиотами, если допустят такое. Они будут думать о кодах, сказал Мокрест. А я просто мастерски умею дурачить людей. Это моя работа. Я думал, ваша работа быть почтмастером, заметил неопределённый Адриан. Ах, да. Ну тогда считайте обман моим призванием. Члены дымящего гну обменялись взглядами. Совершенно безумная идея, сказал, улыбаясь безумный Ал. "Не я рад, что она тебе нравится", ответил Мокрист. Бывают моменты, когда просто некогда спать. Но Ангкморпарк никогда не спал. В лучшем случае город дремал, но всё равно просыпался в 3:00 утра, чтобы глотнуть воды. Посреди ночи можно было купить всё, что угодно. Брёвны и брусья без проблем. Мокрист отправился к вампирским столярам, которые делали стулья для вампиров. По Русину в городе всегда найдётся кто-нибудь, кто, кто встаёт ранним утром, чтобы отлить и подумать. Чему я прямо сейчас могу найти применение? Так это тысячи квадратных ярдов по Русиной среднего качества. И вот уже в доках открывается лавочка, чтобы поспешно заключить сделку. Когда они направились к башне, начался упорный мелкий дождик. Мокрист правил повозкой, а остальные сидели в ней на куче багажа и ссорились из-за тригонометрии. Мокрист старался не прислушиваться. Он чувствовал себя не в своей тарелке, когда дело доходило до математики. Убить великий путь. О, башня останется стоять, но их ремонт займёт несколько месяцев. Это уничтожит компанию. Гну заверили его, что никто не пострадает. Они имели в виду людей в башнях. Путь превратился в монстра, пожирающего людей. Его уничтожение было привлекательной мыслью. Гну бурлили идеями о компании, которая заменит его. Она будет быстрее, дешевле, проще, современнее, будет использовать специально выведенных импов. Но что-то беспокоило мокристо. Позолот оказался прав, будь он проклят. Если вам требовалось доставить сообщение за пять сотен миль очень-очень срочно, путь был удобным способом сделать это. Если же вам требуется красиво завернуть ваше сообщение и перевязать ленточкой, тогда лучше использовать почту. Ему нравились гну, и они мыслили свежо и по-новому. Какое бы проклятие ни висело над камнями старой башни, оно не могло им повредить. Их умы наверняка были нечувствительны к нему, потому что постоянно пребывали в состоянии лёгкого безумия. Семафорщики пути были особой породой людей. Они не просто делали свою работу, они жили ей. Но Мокрест постоянно думал о плохих вещах, которые произойдут, если выключить все семафоры. О, они случались и раньше, когда семафоров вообще не было, но сейчас-то другое дело. Он оставил их пилить и забивать гвозди на старой башне, а сам направился обратно в город, пребывая в глубокой задумчивости.